Глава 49. Леон. Пятница. Я не знаю, как это работает. У меня нет опыта. Я в прямом смысле не знаю, как решаются конфликты в парах, или в семьях, или между мужиком и его женщиной, или в отношениях. Что-то из этого нам с Элис точно подходит. Истина где-то рядом. Хотя мне совершенно не важно, как мы наши отношения назовём. Сейчас меня больше волнует другой вопрос. Понимал ли я, что делаю, когда нёс всю ту хуйню? Судя по тому, как раздражал меня вид Беннета сегодня во время совещания, да. Да, понимал. Меня бесят все замечательные качества американца. Ещё неделю назад они меня просто раздражали, а теперь бесят. Он бы мог его увлечь. Почти увлёк. Если бы. Если бы. Если бы я дал своему архитектору в морду за то, что он запал на мою женщину, за то, что она думает о его чувствах, а за то, что из них вышла бы отличная пара. И, кстати, Беннет на сегодняшнем совещании был один. Я не знаю, где его переводчик. Не хочет меня видеть. Я не могу сказать того же. Я хочу. Очень. Хочу, понимая, что она единственное, чистейшее желание в моей жизни, абсолютно прозрачное, без полутонов. Ни одного. И она единственная женщина, с которой я когда-либо ссорился, тем более с трудом, отдавая себе отчёт в том, нахер вообще это делаю. Это лишь подтверждает тот факт, что я очень хреновый партнёр по отношениям. Я в них ни хрена не понимаю. Я бы предпочёл, чтобы в отношениях всё решалось просто по моему щелчку. Примерно так в последние 7 лет у меня и было. Мне было бы в 100 раз проще, если бы на свой вопрос: "Что, если мы поссоримся?" подопечная Беннета ответила сама. Я паркую машину к зданием выставочного центра и выхожу из салона примеком в дождь. Капли на лице и на одежде. Меulich, даже несмотря на то, что я весь промок, пока трусцой перебегал дорогу. Сегодня всё самое интересное происходит в моей голове, а то, что снаружи, мало волнует. В арендованном Мили помещении активная работа. Пространство подгоняют под мероприятие, запланированное на завтра. Это будет масштабная презентация проекта, которым я занимаюсь уже 2 года. Я к нему питаю чувства, банально выражаясь, это мой ребёнок. В него вложено много сил и времени, с горечкой. Поэтому я всегда открыт для желающих с этим проектом познакомиться. Завтрашнее мероприятие открытое для всех желающих. В центре зала макет загородного посёлка 2х2 м. Я бросаю на него взгляд, проходя мимо. А в углу рубка айтишников. Их там двое: Макс Высоцкий и кто-то из его подчинённых. И из них двоих Макс здесь не случайно. Я попросил, чтобы моим айтишником на этом мероприятии был именно он. Привет. Макс задевает кофейный стакан, когда перегнувшись через стол, тянет мне руку. Ай, ты ж, блин. Привет, отзываюсь я. Сейчас, 5 секунд. Он отряхивает ладонь у Джинсы. Это Володя, кивает на своего напарника. Ве я не был знаком с Высоцким в университете, но он занял свою должность в Мили благодаря мне. Это не просто благотворительность. В самой простой интерпретации я знаю уровень образования в своём университете. Знаю, что дураки в нём дотягивали до защиты диплома только за очень большие деньги, потому что программа не для слабаков. Это касается всех факультетов. Повернув в голову, я смотрю в окно, чувствуя, как подкатывает раздражение. Не на Макса. С ним у меня полный порядок. Просто у моих эмоций предменструальный синдром. Я помню, что Макс вышел на меня сам, сам связался со мной. Мои контакты достать не проблема. Я выложила их в открытый доступ как раз для этого, чтобы со мной всегда было легко связаться. Это и благотворительность, и расчёт. Сейчас в голове присутствует мысль, что я до конца не отдаю себе отчёта в том, Нахер заполнил мелью выпускниками своего университета. Засунув руки в карманы штанов, я снова смотрю на Макса. Обзяв со стола планшет, он ведёт меня к проектору на стене, комментируя: "А вот так будет выглядеть 3D-макет. Его можно крутить, вертеть, как хочешь". Он водит пальцем по дисплею, меняя положение картинки на проекторе. "Эффектно", замечаю я. "Да", тянет Макс. "Сам тащусь". Попробуй, передаёт он мне планшет. Я играю с проекцией, интересуясь. Много здесь ещё работы. Посмотрев на часы, Макс слегка кривит лицо. Ещё на часок. Завтра приеду пораньше, не волнуйся, всё будет по красоте. Чем помочь? спрашиваю я, освобождая карман штанов от телефона. И я демонстрирую свою готовность задержаться, хрущу суставами пальцев. Макс быстро осматривается. Нужно ещё один проектор настроить. Я, в принципе, сам могу завтра. Скажи, что делать? Торможу его я. Я квыряюсь с задачей вполне бодро. Особо сложного ничего, работа чисто механическая. В процессе я узнаю о том, что у Макса через неделю отпуск. Они с женой собираются в Эмираты. Затем мы заостряем внимание на общем знакомом, с которым Высоцкий играет в сквош. Я провожу в компании Макса час, можно сказать, что я с ним знакомлюсь. Для этого я сюда и приехал, чтобы поближе с ним познакомиться. Мы никогда не общались с Высоцким так плотно, не выпадало такой возможности, наверное. Макс извиняется, когда наш разговор прерывает звонок его мобильника, оставив меня рядом с коробкой, которую я разбираю, говорит в трубку: "Да, малыш". Параллельно Высоцкий тестирует работу колонок. в них играет музыка, так что я перестаю разбирать его слова, как только он отходит на пару метров. Возвращается Макс быстро, немного суетиться. Моя жена приехала. Мы собирались креветки есть, я опаздываю. Намекает он на то, что из-за его задержки им пришлось поменять планы. Спущусь вниз, встречу её. 5 минут. Я киваю, перебирая содержимое коробки. Смотрю на скрученные в узлы провода, Когда спустя пару минут по помещению с трёхметровыми потолками разлетаются звуки шагов и голоса. Смотрю в коробку, когда эти голоса приближаются. Даже когда Макс представляет мне свою жену, я смотрю в коробку и поднимаю взгляд только после того, как Высоцкий замолкает. Она смотрит на меня из-под лобья. Молчит. Мы оба внимаем её мужу, хотя сам я слушаю его только фоном. Я бы сказал, что зрительный контакт у нас прочный, и что фоном Макс становится и для жены тоже. Она не реагирует, когда тот целует её в макушку и отходит, потому что у него снова звонит телефон. Я вижу, как она скрещивает под грудью руки, предварительно натянув на них рукава тонкой кофты, как обводит губы кончиком языка и тихо произносит: "Сюрприз".